Гордежи. Гордёж это термин команды Ман Черемных и партнёры. Так мы называем профессиональные гордости, то, чем сотрудники гордятся в работе с клиентами, во взаимодействии с коллегами, результаты, достижения, вершины. Мы ежемесячно спрашиваем сотрудников об их гордежах и лучших поощряем морально и материально. Кстати, Хорошая идея и для вашей компании. Каждый человек должен иметь свои гордыжи в личной и профессиональной жизни. Иметь их и прирастать ими количественно и качественно из года в год. Жизнь сейчас такая, что спросить вас, чем вы гордитесь, могут многие. В любой момент, на собеседовании, на переговорах, на интервью. И вам лучше иметь хороший ответ на этот вопрос. Я бы и на работу брал, глядя на эти ответы. Если у вас такого ответа ещё нет, стоит найти время, чтобы его сформулировать. Это позволит вам не быть застигнутым врасплох и подкачает вашу профессиональную самооценку. Не забывайте держать гордяжи перед глазами или время от времени просматривать их список. Рекомендую делать это упражнение ежегодно, например, в декабре, подводя итоги года и расти из года в год. Но можно просматривать и записывать гордыжи и ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежеквартально. Давайте я вам покажу часть гордыж из моего текущего списка. 12 из 20. Первый. Я одним из первых Защитил диссертацию по маркетингу в России. Я кандидат экономических наук. Второй. Написал 33 книги. Третий. Был одним из редких российских экспатов. 3 года с 2000 по 2003. Работал в Австрии директором по маркетингу в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. В телекоммуникационной компании Avaya. 4. Моей книге Маркетинг на 100% в 2023 году будет 20 лет, и уверен, она ещё будет продаваться. 5. Я сооснователь издательства Ман, Иванов и Фербер. 6. Получил награду Серебряный лучник за книгу Пиар на 100%. 7. Был спикером на первом международном маркетинговом саммите Филиппа Котлера в Бангладеш по его личному приглашению. 8. Написал книгу номер 1. 9. Моя недавняя книга Любишь деньги, люби клиентов самая дорогая книга по маркетингу в СНГ. 10. Создал мобильное приложение Фильтры Манна. 11. За год прочитал 553 бизнес-книги. Это было в 2017 году. 12-й. «Стою в планке на локтях 7 минут». Тоже 2017-й. Когда я показываю этот перечень во время выступлений, меня часто спрашивают, почему я не открываю весь список. Ответ простой. «Он для того, чтобы мотивировать меня». а не расстраивать других. Как говорил классик, сравнение убивает радость. Равняйтесь на других и делайте свои гардежи. Многие говорят, что этот список, даже частично, заводит их и заряжает спортивной злостью. Я такой реакции рад. Подумайте над своим списком гардежей. Напишите, напечатайте его. Растите им. количественно, но лучше не больше 20 пунктов, чтобы не мелочиться в достижениях, и качественно. У каждого есть такая возможность. Покажите мне список ваших грабежей, и я скажу, каким вы были, есть и каким будете.